Глава 1. Бывают дни, вспоминая которые, ты понимаешь, что звоночки поступали с самого утра. Например, не идти туда, не делать того, ну и, конечно, не знакомиться с тем-то человеком. И мне было бы куда более проще списать всё на стечение обстоятельств, но, к сожалению, я поступала именно так, как желала в тот момент. «Аня, ты взяла мою юбку?» — рваясь в комнату, которую мы делим с сестрой на двоих, пылая гневом. «Ничего не знаю, ничего не видела». кричит, не снимая наушников. «Да блин!» Психуя, подхожу к ней и вырываю из ушей провода. «Быстро возвращай, я опаздываю на пары!» «Алиса, я не брала твои вещи, ты запретила, я услышала, всё!» Говорит, так невинно, но я же знаю, что плевать она хотела на мои слова. Резко опускаюсь на колени и заглядываю под кровать. «Блоболка!» Выдёргиваю из её потайного места свою вещь. «А на меня наговариваешь, сама кидаешь, где попала, свои шмотки!» «Мам!» Кричит, выскакивая за дверь, потому что я делаю замах, чтобы её ударить с чёртовой юбкой. Убегаю из дома, заранее зная, что я опоздала на высшую математику. Чёрт! Втискиваюсь в наполненную маршрутку и всю дорогу ощущаю, что кто-то тычет в меня то ли локтем, то ли каким-то предметом. Пока прибыла на остановку, мой телефон безостановочно тренькал от входящих уведомлений. Полагаю, что это была Маша. Бегу кор посу экономики, просматривая её гневные сообщения о том, что она меня ждёт. Завершающим была информация о перекличке и отсутствующих обещали не впускать, а пропуск отработать. Но моя чудо-подруга выкрикнула вместо меня нам прозвучавшую фамилию, и потому хрупала Лиса сейчас и на высшей математике, и в буфете поедает пончик с кофейком. Ты моя должница, пихает его в бок Маня. А ты самая лучшая подруга. Даю ей стаканчик с купленным мной в знак благодарности чаем. Тебе повезло, что преподша сегодня даже не отрывала головы от журнала. Пофик. Опоздала почему? Как обычно, сестра хотела напалить юбку мою, когда я уйду, и потому спрятала. Ей точно 17, смеётся подруга. А юбка шик, кстати. Ага, взрослая, блин. Ой, ду, да успокойся. Повезло тебе, что у тебя никто не ковыряется в косметичке и не тырит вещи. Зато вечно я бедничаю, ты вызванивает после 11. Но он же твой брат. Надоедливая какашка он. Следующую пару отсиживаем все вместе группой, а после разделяемся по разным кабинетам на практические занятия. Слышь, хрупкая, что тут надо писать? окликает меня одногруппник. Хрупова моя фамилия, отвечаю, не поворачиваясь. И я ещё не решила. Тоже мне отличница. Ты меня, видимо, с кем-то спутал, Черненко. Да ладно, не обижайся. Я тебя, если хорошо попросишь, на осенний бал приглашу. Хихикнула максимально тихо на его слова. Нет, ты меня точно с кем-то спутал. Хочешь сказать, не пойдёшь? Оборачиваюсь к нему и понять не могу, насколько серьёзен его вопрос. Он, конечно, парень симпатичный, но больше бабника на потоке я не встречала. Не то чтобы хочу сказать, а я говорю. Ну и фиг с тобой. Зато Маха согласится. Она тебя сначала в стиральной машине простёрнет, а потом подумает, как приличнее тебя ответить, чтобы ты не обиделся. Personal. А всё, не отвлекай. Обрываю этот дурацкий разговор. На большом перерыве идём в студенческую столовую и занимаем угловой столик. Готовься. Черненко настроил все свои радары на тебя. Киваю в сторону парня, который активно изображает из себя обезьяну. На кой чёрт он мне сдался? Ему доня не оторвёт всё, что лишним посчитает. У вас всё серьёзно, да? Ну, мы вместе пару недель. Из них виделись всего раз пять. В основном по телефону общаемся. Грустно отвечает. Почему? Потому что бизнес отнимает много времени, и на самом деле это не круто, когда мужик-бизнесмен подруга. Но хлопает в ладоши и смотрит искрящимися глазами. Не продолжай, мне уже страшно. Не бойся. Сегодня вечером мы идём в одно прикольное заведение. Уточни, сколько человек входит в количество слова мы. Я Ты, загибает пальцы. Он, он и ещё пара друзей Данила. А, он и он это два разных человека. Но не занудствуй, сегодня пятница, Алис. Давай погуляем. Я не против, Маш, просто не хочу, чтобы всё это превратилось в смотрины. Ой, подумаешь, ну познакомишься с парой клёвых ребят. Ага, значит, пара. Не суть. Главное, будь с собой и будь готова к 9. Ладно, я подумаю. Ты супер. Ой, а ты куда? Можно с тобой? Чуть ли не падая на колени, просит сестра. «Мелкая ещё, позови подруг сюда, посидите на кухне с дедом и мамой». «Фу, ну ты, блин, и выдумала, Алис. Я в клуб тоже хочу». Надувает свои губы и округляет большие глаза. От мамы мы с ней взяли именно внешность. Огромные голубые очи и пухлые губы, а ещё волосы. Густые и длинные. Жаль, мне не достался папин рост. А вот сестра вымахала уже и перегнала меня на полголовы. «Вот через год сходим вместе. Обещаю». Докрашиваю правый глаз и смотрю на полученный результат в отражении. «Ну, Алис!» — не унимается Аня. «Ну, пожалуйста, я недолго побуду с тобой. Ну, полчасика». «Мой ответ не изменится за этот год. Можешь не продолжать». «Бесишь!» — топает ногой и убегает из комнаты. Одеваю узкие джинсы, чёрный топ на тонких бретелях и открытой спиной. Под него нельзя обычный бюстгальтер, поэтому я применяю лучшее, созданное для девушек изобретение. Силиконовые чашечки и вуаля. Беру босоножки на тонком и предельно высоком каблуке, сумочку, в которую закинула паспорт, и телефон с карточкой, и выхожу из спальни. — Алис, ты долго сегодня? — спрашивает мама из кухни. — Не знаю, мамуль, может, до часу или двух. Хватаю с тарелки только что нарезанную дольку яблока. Аня, скрестив на груди руки, отворачивается к телевизору и не разговаривает со мной. «А ты чего надулась?» «Ей обидно, что между семнадцатью и восемнадцатью годами целых триста шестьдесят пять дней». Показывает язык коза. «Зазнай-ка». «Нет, я просто старше тебя на четыре года, и если ты этого не понимаешь, значит, реально ещё не выросла». Целую маму и щипаю её за бок. «Деда спит?» «Да, сегодня пораньше решил лечь». «Ладно, пойду». Собираюсь после входящего сообщения от Маши, что она уже внизу. «Будь аккуратней, как всегда». Спускаюсь и сразу же натыкаюсь на чёрный люксовый седан. Открываю дверь и попадаю в не менее тёмный салон. «Всем привет!» Гляжу на подругу, сверкающую с переднего сиденья, и тут скорее прямой смысл слов, потому что она одела платье с пайетками, которые переливаются в свете фонарей моего двора. «Привет, это мой Даниил». Сразу откликается она. «Моя подружка Алиса». «Очень приятно». Улыбаюсь парню, который смотрит на меня приветливо в зеркало заднего вида, а ещё, кажется, улавливаю движение в нём же рядом с собой. Поворачиваю голову, а на меня пристально таращится мужчина. «А-а-а!» Отпрыгиваю ближе к двери и хватаюсь за сердце. «Боже, нельзя же так пугать!» Он недолго молчит, а потом начинает смеяться. И смех ещё такой красивый, что не раздражает и не вызывает ощущения, что он издевается, скорее просто забавляется моей реакцией. Машина приходит в движение, и мне приходится сесть ровно и пристегнуться. Алис, это Стас, друг Дани. Молчу, восстанавливая дыхание, а сама проговариваю, не знаю зачем, про себя его имя. То есть со мной тебе познакомиться неприятно? Вдруг подаётся ко мне и спрашивает на ухо. Что... Нет. То есть да. В смысле, я делала дыхательную гимнастику. Замираю на месте. Дыхательную гимнастику? Удивляется, похоже, от тупости сказанной мною, но заднюю поздно давать. Чтобы успокоиться. Уже я смотрю на мужчину, которого на самом деле плохо видно из-за темноты салона. А ты что, слишком нервная? Вот прямо слышу, как насмехается, да и уголок губ открывает кусочек зубов. эмоциональная будет правильнее и вы не могли бы замечаю, что он слишком близко, выставляю вперёд руку, пытаюсь отодвинуть его от себя. Ты, перебивает, но они отодвигается ни на миллиметр. Вы стои он на своём. Ты приближается так, что я чувствую его дыхание на лице. Замолкаю, уже не имея желания продолжать этот спор на пустом месте. Отрываю свою руку, которая, по сути, просто лежала на его груди, и отворачиваюсь от него к окну, чуть улыбнувшись. Быстро сдалась. Слышу его слова сквозь музыку. «Стратегическое отступление?» «И в чём стратегия?» Смотрю на него вновь и, усмехнувшись, ничего не отвечаю. Останавливаемся около модной неоновой вывески с толпой молодёжи, выстроившейся в ряд на входе. хватаюсь за ручку, но не успеваю открыть, как мужчина резко подаётся ко мне и насмехаясь произносит: "Ляпнула про стратегию, не подумав, не так ли?" вылезает, оставляя меня одну внутри салона, злую и недовольную, потому что я и правда ляпнула, не особо задумываясь над тем, что скажу потом.